и четыре шесттых объединенных двойным ребром длительности либо две группы из двух шестцатых и четыре тридцать вторых объединенные ребром длительности каждая из которых имеет соответствующие ребра длительности и группа из одной восьой с точкой и 1 шест объединенной с вось одним ребром длительности и не имеющей на штиле обрывок второго ребра и тому подобное. Страница 35. 3 вторых. Это 3 половинных, или 6 четвертей, или 2 половинных и 2 четверти, или 2 четверти и 2 половинных, или 2 четверти, половинная и 2 четверти, либо три группы по 4 восьмых, объединенных, ребрами длительности и тому подобное. 3 четверти. Это 3 четвертых, или 6 восьмых, объединенные ребром длительности, или 3 группы по 2 восьмых, объединенных ребром длительности. Или 2 четверти и 2 восьмых, объединенных ребром длительности. Либо четверть и 4 восьмых, объединенных ребром длительности. Либо 2 восьмых, четверть и 2 восьмых. Либо 9. 8 и две шесттых объединенные ребра длительности четыре шесттых объединенные двойным ребром длительности и две восьмых объединенные ребром длительности и тому подобное. три восьмых это три восьмых объединенные ребром длительности или шесть шесттых объединенные двойным ребром длительности, Или две восьмых, объединённые ребром длительности с двумя шестнадцатыми, соединёнными двойным ребром длительности? Или 1 8 объединённая ребром длительности с четырьмя шестнадцатыми, соединёнными двойным ребром? Или две шестнадцатых, соединённых двойным ребром, 1 8 и две шестнадцатых, соединённых двойным ребром, объединённые, единым ребром? три ребро или 4 32 в стройном ребре удлиненности и 2/8 объединённых одним ребром удлиненности или группа из двух 16 с двойным ребром удлиненности 4 32 в стройном ребре удлиненности и 1/8 объединённые единым ребром удлиненности второе В случае мелкого ритмического дробления, каждая главная долевая группа может быть подразделена на две или четыре равные друг другу побочные группы. Большее число побочных групп малоупотребительно. Рисунок группировки наиболее отчетлив, когда побочные группы связаны в главную группу одним общим ребром. Далее следует иллюстрация номер 61. Две вторых четыре группы по 4 шестцатых соединенных двойными ребрами длительности объединены попарно одинарными ребрами длительности либо группа из 1 8 2 16 2 16х и 1 вось соединенная одним ребром длительности, в которой шестнадцатые между собой соединены двойными ребрами длительности по 2 и группа из 4-16 соединенных двойным 4 длительности Длительность и 2-8 объединенных с ними одним развитие длительности и тому подобное четыре группы по 4-32 соединённых 3-6 длиуман облака этойн Корой 3-4 раз либо 1 8 объединена ребром длительности с двумя шестми соединенными двойным ребром длительности и 4 тридцать вторых соединенных тройным ребром длительности объединены ребром длительности с 1 вось и тому подобное. При четверти, Одна восьмая и две тридцать вторых, соединенных тройным ребром длительности, объединяются двойным ребром длительности.